Глава 14. Залитый солнечным светом школьный двор был заполнен гимназистами разных возрастов. Кто-то громко о чём-то спорил, кто-то смеялся, кто-то увлечённо о чём-то рассказывал, и лишь двое решили удалиться для серьёзного разговора. Малявка, ты что о себе думаешь? Чуть хрипловатый и сердитый мальчишечий голос звенел от ярости. Отпусти, муха, не менее злой голос, но звонкий и чистый, будто колокольчик. Ты зачем меня сдал? шипел первый. Не сдавал я тебя, пусти! праведным гневом вosпылал второй. Я не стукач, а то я не знаю, что твоя мамаша приходила в школу. Меня потом Ворона на разговор вызывала, отцу пожаловалась, а он меня Да я сам тебе сейчас! Звуки борьбы стали громче. «Барона сама вызвала маму в школу!» Запыхавшись, отвечал второй голосок. «Она камеры смотрела! А ты потом Марину с третьего В толкнул! Она коленку разбила! Получай, гад!» Дерущиеся настолько увлеклись процессом, что совершенно не заметили возникшего рядом с ним мужчину с суровым взглядом. «Отставить!» — громко гаркнул он. Мальчишки замерли, так и сжимая в руках края одежды друг друга. Чернявенький держал блондина за лацканы пиджака, а светленький схватился его врага за рубашку, поскольку пиджак не сходился на плотном животе школьника. Драчуны порождебно посмотрели на нарушителя их разборок. "Шёл бы ты, дядя, отсюда", гаркнул толстый мальчишка. Мужчина хмыкнул, качнул головой и приблизился к ним. "Летенант Марченко Сергей Иванович", мгновенно сменил тон "Дядя" Протягивая раскрытое удостоверение, давай возможность прочитать его школьникам. Ой. Чорненький тут же расцепил пальцы, освобождая от захвата одежду своего противника. Однако блондин хватку не ослабил. Он хмурился и продолжал удерживать в своих тонких руках обидчика. Оба похожи на взлохмаченных воробьёв. У светленького крови из носа сошла, у тёмного набухал лиловым цветом синяк под глазом. Вот видите, резко перешёл на фальцет брюнетт он меня избивает если бы сергей не видел только что своими глазами как агрессивно этот мальчишка вёл себя по отношению к знакомой веронике он может быть и поверил бы в этот театр на самом деле сейчас представшая перед ним картина выглядела так будто более мелкий и субтильный Матвей угнетает и обижает более рослого и плотного Витьку разберёмся — уверил сотрудник полиции, — виновны и будут наказаны. Витька икнул и тихонько завыл. — Пожалуйста, дяденька полицейский, не надо! — запричитал он. Матвей отпустил его рубашку и брезгливо посмотрел на обидчика. Марченко сам не ожидал подобного, слегка растерялся, но быстро взял себя в руки и вернулся к намеченному плану. — Нам в отдел поступили многочисленные жалобы — — серьезно заявил мужчина. — Кто из вас Виктор Мухин? Темноволосый мальчишка стал белее полотна. Марченков ожидательно посмотрел на обоих. Они молчали. — Я жду, — напомнил о себе лейтенант. Под пристальным взглядом суровых глаз блондин представился. — Ильясов, Матвей Андреевич! — Крыса! — рядом прошипел Мухин. — Сам ты крыса! — спокойно ответил Матвей. — Илья должен был сказать, что я — это ты, — По выражению лица Витьки было ясно, он так и хотел, пришлось признаваться. Ну, я, Виктор Мухин, и что? Теперь он с вызовом смотрел на полицейского, будто решившись на признание, снял маску бедного несчастного и теперь взирал на мужчину злобным волчонком. Вынужден вынести тебе первое предупреждение. Пропустил, что мимо ушей Марченко? Если жалобы будут продолжаться, мы поставим тебя на учёт и будем проводить профилактические меры, родители вызовут на комиссию. Не думаю, что твоему папе будет приятно эта процедура. От слова папа мальчик вздрогнул и поник. Послушай, Сергей присел перед мальчиком на корточке, таким образом заглянул ему в глаза, не сверху вниз, а на уровне его роста, положил руку на плечо. "А ты ведь хороший парень. За спиной хмыкнул Матвей, кажется, он был не согласен с этим утверждением. Зачем ты всё это делаешь? Неужели хочешь в интернат для трудных детей? Да лучше в интернат. Подобного ответа не ожидал никто. По щеке мальчика скатилась крупная слезинка. Он злоу쁘тёр её кулаком и шмыгнул носом. Ты чего? скрикнул Матвей. А ничего. неожиданно горько ответил ему Витька. Ты думаешь, что тебе всё дозволено? Ты понятия не имеешь, как я живу. Ты сидишь в своём богатом доме с богатеньким папочкой, а я Он безнадёжно махнул рукой. Ты не поймёшь. Я постараюсь, серьёзно сказал Матвей. Только ты перестань творить всякую дичь. Вероника наблюдала издалека за тем, что происходит на заднем дворе школы. Она видела, как мальчишки пожали друг другу руки, как Ильясов младший достал из кармана носовой платок и вытер кровь из носа, а потом прозвенел звонок, и все гимназисты, включая и этих двоих, поспешили на очередной урок. Хороший мальчишка, этот Матвей, улыбаясь, сказал Марченко, возвращаясь к поджидающей его девушке. Он самый лучший, с гордостью ответила ему Копылова. Поблагодарив лейтенанта, Вероника заторопилась домой, но молодой человек не отпустил её одну, настоял на том, чтобы её подвести до дома. Лучше пока воздержись от прогулок по паркам и переутомления, всё же у тебя была травма, побереги себя, да и небезопасно ходить гулять одной. Девушка не стала спорить и покорно села в машину. Спасибо большое, поблагодарила Копылова, когда они оказались пред её подъездом, особенно за Матвея. Под пристальным взглядом серых глаз нового знакомого она немного смутилась. Поправила прядь тёмных волос, спрятав её за ухо, опустила глаза, смущённо улыбнулась. "Пожалуйста", просто ответил парень. "Вижу, этот мальчик тебе дорог". Вероника прикусила губу и задумалась на миг. "Ты знаешь", призналась она, "с его приходом в мою жизнь всё изменилось, как будто началась светлая полоса". Он такой солнечный, такой непосредственный. Я не могу думать об этом ребёнке без улыбки. Я знала, что этот Мухин его достаёт, что из-за этого хулигана у Матвея неприятности в школе, а сказать отцу он не хочет об этом. Почему? Ну, считает, что сам должен решать свои проблемы, как настоящий мужчина. Сергей кивнул с улыбкой. Из таких мальчишек и получаются самые настоящие мужчины, сказал он. Чувство справедливости Понимание чести это будто врождённое качество, но это трудно объяснить. Вот, он ещё маленький, а сразу видно, что из него вырастет хороший человек. Родители хорошо его воспитали. А он, правда, отличный парень. Сейчас в голосе девушки сквозила неприкрытая грусть. Ну вот мама у него нет. Отец воспитывает его один, ну, няни не в счёт. Думаю, он просто всё демонстрирует собственным примером. И снова Вероника смутилась от одного только упоминания своего босса. "Вы знакомы?" сразу же спросил Марченко. "М-м, да, пришлось признать очевидное. Нас Матвеем я познакомилась до того, как узнала его отца. А потом, ну, так получилось. Оказалось, что мой начальник это и есть отец мальчика. Повезло им", неожиданно проговорил сотрудник полиции. "Что?" не поняла Вероника. Повезло им обоим, повторил Сергей. У мальчика есть такой чудесный друг, как ты, а его отца такая потрясающая сотрудница. Девушка опустила ресницы, не скрывая улыбки. Ты меня смущаешь, призналась она. Не стоит смущаться, уверил её собеседник. Ты очень необычная девушка, я рад, что познакомился с тобой. Я тоже рада с тобой познакомиться, окончательно застеснялась Вероника. Она попрощалась и вышла из машины. Вечером приехал Костя и отвёз её в больницу к маме. Наталью Леонидовну уже перевели в обычную палату и наконец-то разрешили посещение. Правда, ненадолго, но уже и это было хорошо. Мечть возможность обнять маму, поцеловать её, услышать голос, вдохнуть родной запах. и радоваться её улыбке, зная, что скоро мама будет здорова, всё это наполняло сердце немыслимой радостью. Девочка моя, улыбнулась женщина, когда Вероника в вихрем боролась в палату и присела на край кровати. Привет. Девушка почти упала матери на грудь, обнимая её. Я так соскучилась. Ну как ты? Хорошо, как можно уверенней ответила родительница. А теперь, когда увидела тебя, стало ещё лучше. Костя с улыбкой наблюдал за женой и девушку, которую давно считал своей дочерью. Он с гордостью думал о том, что Вероника выросла такой заботливой и чуткой. После того, как пообщалась с мамой, Копылова заглянула в ординаторскую, немного поговорила с лечащим врачом мамы. Он дежурил в тот день и смог ответить на некоторые вопросы. Девушка надеялась узнать у него о личности того загадочного спонсора, благодаря которому у её мамы появилась надежда на выздоровление. Однако надежды не оправдались. Лев Сергеевич лишь руками развёл: "Я лишь могу увидеть подписанные бумаги и готовить вашу маму к операции, а после следить за реабилитацией", сказал он. "Хорошо", кивнула Вероника. "Спасибо вам большое".